Глава третья Жизненные показатели в норме, сердцебиение. Я слышала монотонный мужской голос и пыталась открыть глаза. Голос был такой неприятный и скрипучий, хотелось попросить его замолчать, но губы снова не шевелились. Что с ней? Этот голос я узнала. Мой суженый ряженный, то есть муж. Ее чем-то опоили, пока не определит состав. Говорит скрипучий голос. Я взял образцы и ввел сыворотку, чтобы очистить организм. Но это займет пару дней. Я так и знал, что не стоит связываться с жителями вулкана. Кругом одни мошенники. Рявкнул Хейл, и я вздрогнула. Она пришла в себя? Пара минут и вернется в сознание. Я услышала, как закрылась дверь, а затем смогла открыть глаза. Муженек ушел. Не стал дожидаться моего пробуждения. Комната похожа на медпункт. Белые стены. Я лежу на кушетке. Рядом за мониторами сидит мужчина в белом комбинезоне. У него длинные носы, маленькие глазки. Выглядит как крысенок. Сразу узнаю эту расу. Хулганец. Эта раса отличается необычайным интеллектом и феноменальной памятью. Хулганцы часто становятся докторами и учеными. Я с интересом рассматривала мужчину, который что-то нажимал на сенсорной клавиатуре. «Как самочувствие?» – спросил врач. «Нормально», – прочистила горло и добавила. «Немного болит голова. Пару дней будет слабость, а затем станет лучше». «Ладышница», – сказала я и снова закашлялась. «Что?» – уточнил врач. «Вам не стоит сейчас говорить». Мачеха опоила меня ладышницей, добавила в чай. «Вы уверены?» – мужчина округлил свои малюсенькие глазки. «Да, она росла у нее на заднем дворе. Я раньше не придавала этому значения, а сейчас вспомнила. Я спрашивала, зачем она ей, но мачеха говорила, что просто нет времени уничтожить». «Согласно закону вулкана, выращивание ладышницы запрещено». Врач, видимо, открыл описание растения. «Ей грозят штрафы и условное заключение». «Так ей надо». Я снова закашлялась. «Добавлю вам витамины и энергетический коктейль, а затем вас проведут в каюту». Каютой назвали огромную комнату. Тут была двуспальная кровать, туалетный столик, шкаф полной одежды, а еще обеденная зона с диваном. Я сразу даже не поверила, что это для меня, особенно одежда. «Меня зовут Милли, и я буду вам помогать». Посреди комнаты стояла невысокая девушка. У нее длинные волосы, стянутые в косы, чуть раскосые глаза и маленький вздернутый носик. «С чем помогать?» — уточнила я. «Одеваться, делать прическу. Могу принести обед или напитки. Я могу сама одеваться». Снова взглянула на шкаф полной одежды. «Боюсь, могу там заблудиться». «Мне было приказано». Девушка потупила взгляд в пол. Капитан Хейл сказал, что я буду сопровождать вас в полете и когда мы прилетим в Риорданскую систему. Могу предложить вам напитки или, может, что-то приготовить? Спасибо. Я опустилась на диван. Голова снова начала кружиться. Ничего не хочу. Тогда я приготовлю для вас одежду, чтобы вы смогли приготовиться к брачной ночи. Милли заулыбалась и побежала к шкафу, а я замерла. Брачная ночь. Только сейчас меня осенило. Сердце бешено забилось в груди, и мне стало тяжело дышать. «Она готова!» В комнате появился Хейл. На мгновение мне показалось, что я снова потеряю сознание.